Глава двадцать вторая В Москве Настя распрощалась с расстроенной и несчастной Надей. Та предложила пожить у Влада или забрать вещи, оставшиеся в их квартире до поездки на Алтай. Настя отказалась. Она видела, Надя не до нее, там уже добраться домой не составило большого труда. Не успела Настя сесть в поезд, как раздался звонок от Влада. Пьяный голос брата сначала просил позвать Надюшку, обещал все блага мира за один разговор. Надя отключила телефон, как только отъехали от Телецкого озера. А когда узнал, что Настя одна, начал нахваливать и сватать Ника. Пьяный Влад рассказывал, какой Ник отличный мужик. Насте несказанно повезло, как и Владу. Лучший друг скоро станет его родственником. А Настя точно вытащила джекпот в лице Кононова Никодима Игнатьевича. Дома никого не было. Квартира оказалась пустой. Почти девять вечера а все еще на работе. Настя кинула сумку и рюкзак посредине своей комнаты и упала на кровать, борясь с желанием заплакать. Все пошло наперекосяк. К непроходящему стыду примешивалась злость на Ника, ревность к неведомой алочке жгучее ощущение потери, нежелание с ней смириться. Она влюбилась в Ника. Это была правда. Понимание, что он играл с ней, тешил свое уязвленное когда-то самолюбие, отдавался воспоминаниям и иллюзиям, наконец, попросту врал ей, больно ранила заставляла внутренне сжиматься. Наверное, существовал мизерный шанс, что Влад наговорил сгоряча, а Надя не договорила всю правду или не знает ее. Только Анастасии Веселовой не 12 лет, чтобы верить в несбыточное. Она отлично знала цену мужским обещаниям и словам. Переодевшись, вспомнив, что не помешало бы поесть, в самолете еда была откровенно дрянная, а в Москве Настя перекусить не успела. Она выбралась на кухню и с удивлением услышала шум воды в ванной. Кто-то пришел, а Настя, погруженная в свои мысли, не заметила. В прихожей висела джинсовая куртка и валялись слепоны. «Степочка!» Настя поморщилась. Степочка давно не вызывал в ней страха, да и отвращения тоже но и сестринской любви она не ощущала. Он был посторонним человеком, почему-то имеющим ключи от квартиры, где жила Анастасия Веселова. На кухонном столе валялся телефон. Настя скосила взгляд на дорогую модель и тут же забыла о нем, доставая тарелку салата, решая про себя, хочет ли она рыбу или все-таки запеченную телятину. Телефон залился трелью. Настя глянула на высветившееся имя. Эдик Санчасть эдиксон часть звонил четыре раза подряд, а потом когда настя уселась за стол не дожидая стёпочки захочет сам поезд пришло сообщение загоревшееся капслукам на экране эдиксон часть писал спасибо за лучший в моей жизни оргазм натя едва не подавилась еле сдерживая смех злая ирония сын александра веселого гомофоба неверного мужа оказался геем. Наверное, для него это будет огромным ударом, как и для Вилены. Как бы ни играло общество в толерантность, маленькие городки не были готовы к подобным отношениям. — О, дочь! Не видел тебя, когда приехала? Появившийся в кухне отец вызвал неподдельное удивление у Насти. Час назад? Настя все еще пыталась сопоставить появление отца, молодежные слепоны в прихожей и сообщение от Эдика-санчасть в одно целое когда папа задал вопрос. Мне звонили? И протянул руку к телефону на столе. «Не слышала. Я только вошла», пробормотала Настя, утыкаясь взглядом в тарелку. «Ага». Александр Веселов посмотрел на экран и тут же набрал номер, выскакивая на лестничную площадку. Настя, как зачарованная, отправилась за ним, прислонив ухо к двери. элочка солнышко!» Слышалось из-за полотна двери «Я тоже тебя, мне тоже хорошо, девочка моя». Настя рванула на кухню, задыхаясь от ужаса и накативших слез. Она никогда не питала особенных чувств к Велене, но и зла не держала. Может быть, потому что не помнила маму, не могла близко к сердцу воспринять ситуацию с изменой отца. А может быть, благодаря тому, что Велена не давала особых поводов для злости. Настя понимала, заменить настоящую маму двенадцатилетней летней девочке практически невозможно. Подростковый возраст – не лучшее время для детей и родителей. Велена же сумела найти подход к Насте, научить чему-то, что может только женщина, уберечь от некоторых ошибок или дать вовремя женский совет. Вряд ли их можно назвать подружками, теплых отношений у них не было никогда. Но благодарность к Велене Настя испытывала. Велена была женой ее отца. Настя привыкла считать ее своей семьей. Яркая, производящая впечатление высокомерной, умная, целеустремленная, хозяйственная. Иногда резкая в высказываниях женщина была очагом стабильности Анастасии Веселовой. Понимание того, что отец обманывает ее так же, как когда-то первую жену, стало болезненным и настолько противным, что Настя не сумела погасить рвотный позыв. Как несколько дней назад ее выворачивала наизнанку. Только в этот раз никто не держал ее, не прикладывал к губам стакан с лимонной водой и не сделал укол. «Влад сказал, ты полностью здорова?» Отец протянул полотенце после того, как Настя умылась холодной водой, стирая следы слез. «Инфекция, может?» «Завтра сходи к Велене, пусть отведет, куда надо». кэдику Эдику из санчасти схожу!» Не смогла промолчать Настя. «К какому Эдику?» Отец невозмутимо смотрел в глаза, делая вид, что ничего не понимает. «Как там его?» «Эллочка, солнышко, девочка твоя?» «Тебя это не касается?» «Конечно, не касается. А кого касается?» Настя уставилась на отца. Ему было чуть больше пятидесяти. Он отлично выглядел, в хорошей физической форме, не лысый и почти не седой, с холеным лицом, правильными чертами, волевым подбородком, прямым носом, густыми бровями. До этого момента Настя не задумывалась о том, что ее отец – интересный мужчина. «Никого. Это мое частное дело». «Частное дело? Сначала ты приводишь Велену в этот дом, теперь собираешься притащить элочку И это не мое дело? Ты повесил на Велену двенадцатилетнюю девчонку, свалив на нее все мои болячки, проблемы в школе, со сверстниками. А теперь, когда она пережила все мои подростковые заходы...» «Не было у тебя никаких заходов?» «Конечно, не было. Потому что ты о них не знал. А теперь, когда она вырастила тебе дочь, решил сменить на Эллочку. И это не мое дело?» «Я не собираюсь менять ее ни на Эллу, ни на кого другого. Ты еще маленькая и не понимаешь». «Чего я не понимаю?» В отношениях двоих приходит пресность. Мужчине требуется разнообразие, острота чувств. Но это не значит, что он готов постоянно менять тихую гавань на ураган эмоций. Жена – это жена, семья – это святое, а баба это всего лишь бабы. Ты поймешь это, когда вырастешь. «Не пойму». Настя хлопнула дверью перед носом отца и упала поперек кровати. «Настя!» – позвал из-за двери отец. «Настя, не говори велений, я прошу тебя». Не хочу ее расстраивать. У нее неприятности на работе, со Степочкой, проблемы со здоровьем. Она нервная, дерганная. Не добавляй ей проблем. Может, это ты ей не будешь добавлять проблем? Я и не добавляю. Это не имеет отношения к Велене. Вели своей девке, чтобы не писала сообщение. Ты совсем дебил, что ли? Настя не верила, что говорит это своему отцу. Не видишь, что она подставляет тебя. Девять вечера. — Твоя жена должна быть дома, а она пишет спасибо за лучший оргазм. «Да — Да-да, велю, — лепетал отец из-за двери, не рискуя открыть. — Из тебя последний айфон за молчание. Настя открыла дверь и уставилась на отца. — Ну ты... в кого только такая? — В тебя, папочка. Папочка Настя прошипела. — Папочка — это папочка. Айфон — это айфон. Настя переиначила слова отца и снова закрыла с грохотом дверь. «И перестань одеваться, как подросток!» — крикнула со злости Настя. «Молодые девчонки прутся от костюмов бриони, дорогой обуви и наручных часов, а не от слепонов и джинсовки на старпёре». «Противно! Как же противно! Существует ли на свете мужчина, который не врет, не изменяет, не унижает своим отношением Наверное, так и становятся лесбиянками, оголтелыми феминистками, муже ненавистницами Ник обманывал все время, несмотря на то, что Настя ни о чем его не просила. Он мог обойти себе слов любви, признания и предложения. Настя ничего не ждала от взрослого человека. Понимала. Она лишь эпизод в его жизни. Но он почему-то врал о любви, как будто ген обмана встроен в мужское ДНК. Отец сначала изменял маме насти с Веленой, и один бог знает с кем еще. А теперь наставляет рога самой Велене с Элочкой. И, наверное, еще с кем-то. Даже Влад, безупречный, целеустремленный Влад Веселов, додумался упрекнуть Надю в опыте. Нашел причину не делать предложение женщине, потратившей на него десять лет жизни. Десять! Приелась пресность. Захотелось разнообразия. А баба – это всего лишь баба. Два дня Настя почти не выходила из комнаты. К вечеру второго дня пришлось изображать довольство на семейном ужине. Делиться впечатлениями от поездки, показывать фотографии. Настя надеялась, что вела себя достаточно непринужденно рядом с Веленой, хотя по ее хмурым взглядам этого было не сказать. «Покажи ко мне выписку из больницы», – попросила Велена к ночи, когда Александр удалился в комнату, довольно улыбаясь, убедившись, что дочь его не выдаст. «Зачем?» – Настя нахмурилась. «Ты неважно выглядишь». У меня была ангина, естественно, и я неважно выгляжу. Прошло достаточно времени, ты отдыхала на природе. Просто покажи, и я успокоюсь. Ладно, Настя протянула свернутую в несколько раз выписку. Так, так, так, все в норме. Лечение адекватное, анализы терпимые. У тебя ничего не случилось? Нет. Настя пожала плечами, пряча взгляд. Просто мне не очень понравился Алтай. Настя не знала, что еще сказать. Переживания Велены смущали, заставляли чувствовать вину за отца и собственное молчание. «Палатки, дожди, змеи...» «Позже ты хорошо отдохнула, виды красивые, дом с удобствами...» Велена присела на краешек кровати. «Тебя кто-то обидел?» «Все хорошо...» Настя посмотрела на пол, не зная, что ответить, боясь поднять взгляд. «Хорошо...» – Велена вздохнула. «И если что, я рядом...» Она тихо вышла, Настя выдохнула с облегчением. Утром, к счастью, Насти, позвонила Лена, школьная подруга. Она поступила в медицинский институт в Нижнем Новгороде. Ездила с родителями смотреть город, снимать жилье, знакомиться с институтом, а сейчас спешила поделиться впечатлениями с подружкой. Через час они встретились в привычном кафе, куда часто заскакивали после школы, игнорируя школьные обеды ради возможности посидеть после уроков с чашечкой кофе представляя себе будущее безоблачные годы, взрослую жизнь, достижения и свершения. Лена взлетела в помещение взбудораженное, полное впечатление и истории, как будто не месяц прошел после ее отъезда, а год. Она трещала без умолку показывала фотографии, ссылки, сыпала планами, один грандиознее другого, крутилась на месте как юла, излучала позитив такой силы, что Настя тоже начала улыбаться, а потом и смеяться в голос. «А ты что решила?» – спросила Лена, когда вывалила все новости и планы на подругу. «Куда пойдешь?» «У Влада буду работать, а потом поступлю на фармацевта», – соврала Настя. Мысли такие у нее были, не слишком-то оформленные, стояли в одном ряду с медицинским колледжем и планом стать косметологом. «Клево, москвичкой станешь, парня нормального встретишь». «Не вижу связи», – Настя засмеялась. — Статистически в Москве больше парней, а значит, и нормальных больше. — И ненормальных тоже, чисто статистически. — Это неправильная статистика, — засмеялась в голос Ленка. — Точно тебе говорю, встретишь москвича, замутите по-взрослому. — Погоди, ты уже, да? Встретила? — Нет. С чего ты взяла? — фыркнула Настя. — Веселова. Твои навыки вранья не улучшились с третьего класса. «Колись. Кого ты встретила на Алтае? Или в Москве? Или здесь?» «Только не говори, что это Скворцов. Чем тебя Вадим не устраивает?» Вадим никогда не нравился Лене. Она постоянно фыркала при его появлении, а после инцидента на выпускном горячо поддержала подругу, заявив, что первый мужчина должен быть мужчиной, а не Скворцовым. бо Ленка сморщилась. «Скажи, что это не Скворцов». «Не он». Настя подумала, что скрывать от Ленки смысла нет. Не побежит же она рассказывать всему городу, что произошло на Алтае с Настей Веселовой. А если расскажет, вряд ли это кому-нибудь будет интересно. «Обалдеть!» – шептала Лена через час и два блюда. «Счастливая ты!» «Счастье привалило!» – фыркнула Настя. «Романтично!» «Чего романтичного? Дядьке тело молодого захотелось!» – повторила Настя слова брата. «А я повелась!» Как дура. — Слушай поменьше своего братца, — фыркнула Ленка. — Он от зависти сказал, тоже хочет молодую, а живет с тридцатилетней. — Он любит Надю. Несмотря на то, что в словах Лены был резон, Настя стала обидна за Наденьку. — Не знаю, — Ленка пожала плечами. — Все равно я бы не особо верила Владу и вообще никому не верила. Слушать надо свое сердце. Что тебе твое сердце говорит? — Ничего, — Настя пожала плечами потому что ты его не слушаешь. Покажи своего красавца, а?» Настя протянула телефон с фотографиями, открыв папку «Ник Алтай». «Ух!» Ленка рассматривала снимки время от времени, задавая вопросы о местности или о самом Нике. «Повезло. А дальше что? Вы говорили после того, как ты уехала?» «Нет, я трубку не беру. Не знаю, что сказать» и не переписываетесь он пишет я не читаю одним словом дура вдруг у него все серьезно а ты ерундой страдаешь а вдруг он в больнице сейчас бывает такое сначала кажется небольшое сотрясение а потом раз отек мозга и кома серьезно у него салочкой а была бы кома не писал прицепилась калочке десять лет прошло кто угодно забудет А в 30 лет мужчины остепеняются, знают, что хотят, перестают изменять. Они никогда не перестают, Настя зло фыркнула. Даже в 50. Да, протянула Ленка. Ее родители почти развелись год назад, когда мама узнала о существовании любовницы у мужа, 28-летней приезжей соседнего братского государства. Целый год жутких скандалов, истерик, хлопаний дверями. Отец порывался познакомить новую любовь с дочерью. Лена встала на дыбы, устроила разнос и под конец ушла из дома к бабушке, заявив, что домой больше не вернется. К весне родители помирились. Любовница была изгнана с позором, отец забрал все украшения, которые ей дарил, отдав их сначала жене, а потом дочери. Баба всего лишь баба. «Все равно, он няшный», – проговорила Ленка, смотря на фотографию Ника. «Я бы не бросила такого». Потом гуляли по городку, встретили одноклассников, делились новостями и планами. Настя под конец и сама поверила, что уезжает в Москву, будет работать у брата и готовится к поступлению в фармацевтический.